Глава тридцать девятое. Владимир весь вечер только и делал, что дергивал Алексея от подкатов к Светлане, чувствовал, что еще немного и зарычу на него с первобытным аж моя, но Алёша просто ну никак не понимал намеки, продолжал сыпать комплиментами и вгонять в краску свету, и мне это ой как не нравилось. Ты простей его дурака, он совсем и так. Тихо прошептала из-под лобья, наблюдая за тем, как парни направлялись к выходу, толкая друг друга руками, как дети. Говоришь за спиной друга гадости? Света ухмыльнулась, вмиг перестав быть доброжелательной и улыбчивой, какой она была ещё 2 минуты назад. Вновь была готова шипеть и подкалывать меня. Нет, просто извиняюсь за него. Не хотел бы из-за дерзкого поведения друга терять своего лучшего наставника. Пытался сгладить углы. Прекрасно понимал, что ненависть, которую я старательно возвращивал в ней целых три месяца, было невозможно убрать за какие-то пару часов. Ты и без меня прекрасно справляешься. Мои комплименты, в отличие от Лехиных, она отбревала, от чего я чувствовал себя паршиво. Просто я не хотел бы, чтобы Лавелас разбил тебе сердце, а затем ты винила бы во всем меня. Последняя попытка наладить отношения за сегодняшний вечер. Не переживай, я взрослая девочка. К тому же я прекрасно знаю, что вы мажоры поступаете так со всеми девушками. Усмехнулась она, выпустив иголки. Ей богу ёжик. Ну вот, теперь меня причислили к злодейскому классу мажоры. Хорошо, как знаешь. Я отлучусь ненадолго, а ты пока закажи тот самый десерт, на который смотрела в меню несколько раз, но так и не решилась заказать. Выложил последний козырь. И теперь с удовольствием наблюдал за её реакцией, пряча коварную улыбку. Что прости, она очень театрально изобразила удивление, хотя прекрасно поняла меня. Я был слишком внимателен и наблюдателен. От меня не скрылась бы столь важная деталь. Лёха был увлечён собой, пока отвешивал комплименты моей даме, и я же просто наблюдал за ней. Я видел, с каким удивлением и восторгом она разглядывала меню. Как хотела заказать побольше, но, видимо, помешало воспитание. Ничего, обязательно приведу её в этот же ресторан, но заказ сделаю сам. Ладно, будешь строить из себя недотрогу, сам закажу. Подозвал официанта и попросил принести то самое пирожное. Но оно же жутко дорогое, возмутилась Света, сдав себя с потрохами. Она мигом покраснела и вжалась в свой стул. Твоё время стоит очень дорого. К тому же, пока нас не будет десять минут, тебе нужно будет чем-то заняться, отрезал я, не желая принимать ее возражения. Я с тобой расстался, уже мира любивее заметила Света. Похоже, таким образом она сказала мне спасибо. Ну тоже какое никакое, но начало. Замечу лишний жир, куплю абонемент на фитнес. Спокойно пожал плечами. Не видел в этом никакой проблемы. Девушка явно не была предрасположена к ожирению. выглядела стройной, особенно в этом платье. Официант меня понял, коротко кивнул и пообещал доставить её минуту. После этого я встал из-за стола и поспешил к мальчишкам. У меня было ещё одно незаконченное дело. Примерно на середине зала понял, что не особо хочу покидать светую компанию. Да что со мной не так сегодня? Наобернулся, бросил на неё короткий взгляд. исняющаяся и боявшаяся всего красавица. Её растерянный вид меня умилил. Пацаны над чем-то громко ржали, когда я к ним присоединился. Сергей очевидно выкуривал не первую свою сигарету. Володька, ты меня, конечно, прости, но я просто не могу не приударить за твоей подчинённый. Алексей поприветствовал меня такой фразой, что я еле удержался от того, чтобы его не ударить. Ну хотя бы догадался предупредить. а то я за себя бы не отвечал. К сожалению, продолжение его трогательного, даже лапательного монолога оказалось ещё хуже. Сеськи, во, показал большой палец. Жопа крутой орех. Сама красивая, да ещё и умная. Я в восторге. Наверное, ещё и в постели львица. Слушай, ты её последние 10 минут как ангела какого-то описываешь, подколол его Сергей. Тебе уже личит сыпара. Видишь, красивую девушку так сразу в постель тащишь. Ну, может быть, в этот раз всё серьёзно, Алексей мечтательно присвистнул. Мои родные давно мечтают о моей жене, вздохнув, похоже, придётся идти на крайние меры. Прости, Алёша, но это место уже занято. Лёх, ты меня прости, конечно, но если ты её хоть пальцем тронешь, то будешь иметь дело со мной. с хим угрожающим тоном произнёс я А что такого обиженно промычал друг и испуганно уставившись на меня своими большими глазёнками Он вмиг стал маленьким ребёнком у которого отнимали дорогую игрушку Со мной не прокатит А то что мы с ней почти встречаемся я в неё влюблён больше 3 месяцев Она та ещё неподступная крепость И если между нами встанешь ещё ты то прости конечно Но ты не желец. Тон не сбавил, лишь жал кулаки для виду и угрожающе посмотрел. Сергей, увидев мою реакцию, громко рассмеялся. Володь, прости, я ж не знал. Все, все, не лезу, если все так серьезно. Алексей отступил, подняв руки вверх, закрывая свое драгоценное личика. Как будто я планировал его бить. Вот прям жениться на ней готов. Сергей наконец перестал хохотать, серьезно посмотрев на меня, просто кивнул, уже сам не знал из за пари или в за правду. А вот ради кого твой папаш Дашку отшил? Бедняга закрылась в комнате и ревет. Приезжал ее утешать, кое-как успокоил. С достоинством отметил Алексей, поняв, что его бить никто не собирался. Вот еще кулаки морать. Поморщился. Его слова имели явно другой подтекст. А отогнал все пошлые и некрасивые картинки. Зато теперь к свете моей точно не полезет. Не самоубийце ведь.